Глава семнадцатая. Гостья. «Когда, сев в лодку, я уплывала прочь, девочки-русалки, взобравшись с хвостами на каменную косу, собирали булавки и шпильки, разглядывали их и так, и эдак, и по-всякому, баюкали в ладонях и украшали свои рыбьи хвосты шелковыми лентами, завязывая их чуть повыше плавников. Бедные дети!» подумала я, наблюдая за ними до тех пор, пока лодка не нырнула в темный тоннель. Надо привезти им еще бижутерии и галантереи всякой. Главное, запомнить остров, чтобы не перепутать с другими. А еще лучше выяснить, на каком из семи островов, окружающих Кархен, я побывала. Лодка доставила меня прямо к озеру под скалой, где один из слуг помог мне выбраться на каменный берег и знаком дал понять, чтобы я следовала за ним. Возле озера еще оставалось несколько слуг, из чего я сделала вывод, что не все невесты вернулись. Подъем наверх сложными скальными ходами утомил меня, и я зевала, не переставая, хотя скорее утомила меня эта ночь первого испытания. Оно оказалось действительно сложным, но я справилась, ну, вроде бы справилась. Я заслуживала награду, отдых, теплую ванну, бокал вина и шоколадку. «Эх, была бы я дома, в своем мире! Я б себя сейчас как наградила!» И когда мы, наконец, поднялись наверх, я надеялась, что сразу же смогу пойти к себе в комнату, заставить Лотти помочь мне с платьем, упасть на постели, заснуть, но... «Увы!» «Прошу, госпожа, вас ждут!» «Что? Еще не все?» «Вот даже после всего, что произошло со мной этой ночью?» «Узнаю руку садиста Гранвилля!» Отпустить измученных испытанием девиц по комнатам и в кроватке? Нет-нет, надо помучить их этой ночью еще немножко. Я не забыла обещание, которое дала самой себе. Гранвиль еще получит по заслугам. Я хорошенько над этим подумаю. Слуга привел меня в небольшую гостиную, хорошо освещенную светом свечей. Ещё не успев сориентироваться, я услышала тихие рыдания и всхлипывания. «Интересно, ой Алэнтини хоть когда-нибудь не плачет? Ну, хоть когда-нибудь!» Однако, оглядевшись и увидев скорбное выражение на лице Саи Даркин, которая сидела на диванчике рядом с Ойвией и успокаивающе гладила её по руке, я насторожилась. «Ах, да!» Испытание с русалками настолько поглотило меня, что я совсем забыла. Когда я подплывала к гроту, раздался женский крик. Кричал явно кто-то из невест. Я поспешно огляделась. Помимо Ойвии и Саи сейчас здесь в гостиной находились еще две невесты. Обеих я видела лишь однажды на ужине его светлости. похожие на нервную птичку Саила Деброс и маленькая, словно куколка, девица с равнодушным взглядом, чье имя мне неизвестно. «Отсутствовали Велора Дюран и Альвина Мизан. Значит, что-то случилось с одной из них? Однако немного досадно, что я вернулась в числе последних. Мне-то казалось, что я молодец, а оказывается, другие невесты в большинстве своем справились быстрее меня». Опустившись на один из диванчиков, я окинула взглядами слуг. «Интересно, нам кто-нибудь скажет, зачем нас здесь собрали?» «Кажется, нет». «Что ж, подождем». Я почти заснула, сидя, когда из дремота меня вытащили звуки, и в гостиную кто-то вошел. Прогнав сонливость, я открыла глаза пошире. Появившаяся в сопровождении слуги девица скинула с головы капюшон плаща, и свет от свечей позолотил ее ярко-рыжие кудри. — Альвина Мизан! Единственный, кто еще не вернулся, оставалась. Мою мысль прервал громкий стук каблуков. Шаги, издевательски неторопливые, доносились из-за двери и приближались, и, наконец, в дверях возник никто иной, как Гранвиль. Распорядитель отбора загадочно улыбнулся и медленно обвел нас всех взглядом. «Дорогие Саэллы!» — произнес он. «Первое испытание завершено, и я собрал вас всех здесь, чтобы объявить итоги. Этой ночью лишь две из вас прошли испытания, получив награду. Остальные...» — толстяк-коротышка будто бы сочувственно развел руками. «Вернулись ни с чем. Но не стоит расстраиваться. Впереди еще несколько испытаний». «У вас будет не один шанс наверстать упущенное». «Две?» – заинтересовалась я. «Существо, которое проникло внутрь меня, русалки назвали подарком. Я пока еще не решила, как к нему относиться и какими неприятностями для меня это может обернуться. Пожалуй, подумаю об этом завтра на свежую голову, после того, как высплюсь. Однако не о нем ли сейчас говорит Гранвиль?» «Если он называет наградой подарок русалок, то...» «Выходит, не только я сейчас ношу в себе странного питомца. Есть еще одна!» Украдкой я покосилась на других девиц. «Кто из них?» «Сая Таркин?» «Это наиболее вероятно, ведь она здесь единственный маг, пусть даже слабый». Альвина Мизан?» «Тоже не исключено. Надо отдать рыженькой должное». Пусть она имеет прескверный характер, но изобретательна и достаточно хитра. В этом я лично успела убедиться. Или это ой, Виолентини». Кто знает, может, Плакса – это только роль, а на деле девица может оказаться ловчее, чем всем нам представляется. Впрочем, с таким же успехом оказаться второй обладательницей награды может и похожая на нервную птичку Сайла Дебрас и маленькая девица с отстраненным взглядом. Если бы здесь была Виллора Дюран, я бы, пожалуй, в первую очередь подумала на нее, но... А, к слову... «Ваше сиятельство!» — произнесла вдруг Сая Даркин, подняв глаза на графа. «Вы не расскажете нам, что случилось с Саэллой Дюран? Ее до сих пор нет среди нас!» Гранвилли изобразил скорбное выражение лица и в хлопке свел ладони вместе. «Увы, увы, дорогие Саэллы!» Опустив взгляд и покачав головой, произнес Гранвиль. «Напоследок у меня для вас плохие известия». Вздохнув с излишним трагизмом, Гранвиль сообщил. «По пути к месту испытания Сайла Дюран пыталась совершить побег. Кто-то ахнул, послышался чей-то взволнованный ропот. Разумеется, в одиночку сбежать у нее не было бы возможности», продолжал Гранвиль. Неподалеку от острова Корух Саэлла Дюран на собственные лодке ожидал помощник. Баронетта Ризи, ее кузен. Кажется, молодой человек был давно влюблен в свою кузину и захотел ее похитить из замка его светлости. Однако... Гранвиль положил руку на сердце, запрокинул голову и закрыл глаза. «Боже, что за бездарная театральщина!» Непроизвольно поморщилась я, глядя на коротышку графа. «Помнится, я предупреждал вас, Саэллы!» Опустив голову, Гранвиль обвел нас всех прищуренным взглядом. «Попытка избежать испытания может закончиться для любой из вас трагично, ведь это уже случалось с невестами прошлых отборов». Он снова развел руками. «С прискорбием вынужден сообщить, что Саэлла Дюран бесследно исчезла». Ой, Виолентини заплакала еще громче, еще безнадежнее. Свидетель ее исчезновения Баронетта Аризи сейчас здесь, в замке. Молодой человек убит горем, поэтому, как вы понимаете, его светлость вынужден был гостеприимно принять его, даже несмотря на то, что Баронетт пытался похитить одну из его невест. Тут Гранвилл усмехнулся и добавил... «Надеюсь, Сайл, и судьба, постигшая Велору-Дюран, станет для вас хорошим уроком, и впредь ни одна из вас не будет пытаться нарушить правила отбора. Моя задача как распорядителя – проследить за этим». С этими словами Гранвиль удалился все так же издевательски неторопливо. «Не знаю, о чем сейчас думали другие невесты, а мои мысли сводились к одному». Похоже, слухи о проклятии герцога ни в чем не солгали. Невесты погибали. С исчезновением Велора Дюран нас осталось шесть. Открывая дверь в свою комнату, я думала только о том, чтобы добраться, наконец, до постели. Размышлять о событиях этой ночи сил не было. Все завтра. «Лотти!» — позвала я, и дверь лишь слегка приоткрылась и наткнулась на какое-то препятствие. Я настойчиво толкнула дверь еще, но открыть достаточно, чтобы войти не получалось, что-то мешало. «Знаете, что я вам скажу? Это форменное свинство. После всего пережитого я еще и в комнату к себе попасть не могу. Что, в конце концов, происходит?» Разозлившись, я надавила на дверь сильнее, почувствовала, как та подалась и услышала шорох, как будто что-то заскользило по полу. Сумев, наконец, протиснуться в образовавшийся проем, я сделала шаг вперед и вскрикнула, наступив на что-то, лежащее у моих ног. Опустив взгляд, открыла рот от удивления, быстро оценила увиденное и закрыла рот. На полу, подпирая собой дверь, лежала Лотти. Слава всем богам дышала, а значит, она всего лишь была без сознания. «А что могло привести мою верную, но очень впечатлительную служанку в обморочное состояние?» «Правильно, привидение!» Быстро подняв глаза, я тотчас убедилась в своей догадке. Возле окна моей комнаты в воздухе парила одна из ламий. Девица смотрела в окно, но, словно почувствовав мой взгляд, резко повернулась. «Ну, наконец-то!» — возмутилась она. — Где вас носила, Саэлла Бизар? Я устала ждать! Озадаченно моргнув, я склонила голову на бок и с запозданием поняла, что было не так. Обитающие в замке Ламии все как одна с некоторых пор обращались ко мне исключительно «милосердная защитница наша» и говорили исключительно с заискивающей интонацией. — А вот эта гордыня! — она вдруг показалась мне знакомой. Я внимательнее всмотрелась в лицо призрачной девицы, которая, почему-то, находясь у меня в комнате, вела себя так, будто именно она здесь хозяйка, и глаза мои широко раскрылись. Ух ты ж! Прямо сейчас передо мной был призрак Велоры Дюран. Ну, что вы на меня так смотрите, как будто привидение увидели? С раздражением произнесла вилора Я поморгала многозначительно приподняла брови и какое-то время смотрела на новорожденную Ламию молча, давая ей возможность подумать. Думать полезно, поэтому Велора тоже поморгала и подумала, посмотрела куда-то вверх и в бок, потом прокашлялась недовольно и проворчала: "Ха, ха ну да", мотнула в воздухе кистью руки, как будто отмахиваясь от чего-то незначительного. С этим я потом буду разбираться. «У меня сейчас проблема посерьезнее!» – важным тоном сказала она. Я опять поморгала, восхищаясь невозмутимостью Велоры Дюран. «Подумаешь, и правда мелочь какая! Померла и призраком стала! Дело житейское! Бывают проблемы посерьезнее!» И мне очень захотелось узнать, какие. «Саэла Дюран, рада видеть вас!» Вовремя остановила себя, едва не сказав: "Живой и здоровый, поправилась, бодрый и деятельный. Вы сказали, что ждали меня? Что я могу для вас сделать?" Вилора живо кивнула головой и подняла руку, указывая пальцем куда-то в потолок. "Эти", заявила она. "Сказали, что только вы можете меня услышать, якобы никто больше в этом замке не услышит. Это правда?" "Эти" Я посмотрела в потолок, а потом, краем глаза, заметив движение сбоку, перевела взгляд. Из стены слева от меня просочились две призрачные девичьи головы. Ламии смотрели на меня так, будто гадали, провинились они в чем-то или не провинились. «Ах, эти!» Я на секунду задумалась. «Надо ли говорить, что есть еще демон Марай, который тоже прекрасно слышит голоса Ламий, но тотчас решила, что, пожалуй, не стоит торопиться и ставить демоны в известность о том, что одна из невест стала призраком?» «Угу, так и есть. Несмотря на то, что многие видят Ламий, почти никто не слышит их голоса. Но и как-то так вышло, что я могу их слышать и разговаривать с ними». «Прекрасно!» — тряхнула головой Велора так, что удивительно, как эта самая голова не свалилась с ее плеч. «Тогда вы должны мне помочь, Саэлла Бизар. Хм, «Ничего себе заявочки!» — подумала я. «Оно, конечно, понятно, что девица королевских кровей, но может мягко намекнуть ей, что у нее не только больше в венах не течет королевская кровь, но и вен, собственно, нет в наличии по факту отсутствия тела». Я издала тяжелый вздох. «Знаете что? Это вообще не мое дело, что душа Велоры Дюран нынче ночью отлетела». Я к этому не имею никакого отношения. Вины моей в этом нет, а значит, Вилори я ничего не должна. А вот себе должна крепкий сон и продолжительный отдых. Сам о себе не позаботишься, никто тебе не позаботится. Я очень пыталась себя в этом убедить, но нельзя быть такой доброй. Ну что ж, чем смогу, помогу. И что же вы хотите?» Вилора втянула ноздрями воздух так, что крылья носов вскинулись, как капюшон кобры. Глаза ее метали молнии. С яростью, ткнув указательным пальцем куда-то вправо от себя, она гневно заявила. «Я хочу, чтобы вы сказали ему, пусть он оставит меня в покое!» Я поморгала. «Он?» Посмотрев в указанном направлении, я аж подскочила, коротко вскрикнув от неожиданности. Рядом с моей кроватью, опустившись на одно колено, стоял молодой мужчина. Неудивительно, что я не заметила его сразу. Он бы еще лег. «Приветствую вас, Сайла Бизар. Рад нашему знакомству!» заявил он, коротко посмотрев на меня, и тотчас перевел взгляд на призрак Велоры. «Вы кто?» – строго спросила я, уже готовясь закатать рукава, чтобы выкинуть наглеца за дверь. «О, прошу простить!» склонил голову гость, не представился. «Баронет Олаф Аризик к вашим услугам». «Баронет Аризи? Где-то я это имя уже слышала. А, точно! Молодой баронет, влюбленный в Вилорудюран Дюран и пытавшийся помочь ей сбежать. Так это о нем час назад говорил Гранвиль?» Я с интересом осмотрела его с головы до ног. «Длинноволосый блондин, красавчик, черты лица, впрочем, слишком нежные для мужчины» от ресниц падают длинные тени на щеки иными словами хорош собой почти по-женски и он влюблен в гордячку Вилору? судя по всему не взаимно вряд ли этот женоподобный красавчик в ее вкусе девицам у которых такой высокомерный нрав обычно нравятся мужчины совсем другого типа прокашлялась я и уточнила у баронета соя на ризе Я так понимаю, вы видите Сэллу дюран барранет с готовностью кивнул. мои глаза видят только ее. И ведь не врал. бедный влюбленный в буквальном смысле не отводил горящего взора от призрака вилоры. Вилора, косясь на него и замечая это морщилась, кривилась и раздраженно цикала. «Скажите, сая а вы слышите голос сайэлла дюран? спросила я. Баранет снова с готовностью кивнул, потом на миг застыл в размышлениях и сразу же отрицательно покачал головой. «Ясно-понятно». «Тогда я спешу донести до вас следующее...» Не сдержавшись во весь рот, зевнула я. «Саэла Дюран просила его передать, чтобы вы оставили ее...» «Да, я сократила. Грубо ведь говорить, оставьте ее в покое. А оставьте ее уже совсем иначе звучит, ну...» «Ни за что!» — заявил красавчик, тряхнув блондинистым полотном волос. «Так вот ты какая большая и светлая любовь!» «Вы слышали, Саэлла?» — повернулась я к Велоре. «Он отказывается!» Велора одарила баронетов с взглядом. «Да чего ему от меня надо?» — злилась она. «Ходил за мной годами, просил у папеньки моей руки, мол, жизнь положит, чтобы сделать меня счастливой!» Никак не желал понимать, что он мне не ровня. Последовал за мной на Кархейские острова, маячил под окнами, из морских камешков в лодке послание складывал. Я избежать-то решила только, чтобы этого идиота от замка увести, пока его не поймали. Я уже умерла, а он все равно никак не хочет оставить меня в покое. Я повернулась к баронету, продолжая работать переводчиком. «Саэла Дюран интересуется, чего вы хотите?» Баронет ударил себя кулаком в грудь и заявил со всей пылкостью влюблённого. «Саэла Вилора, неизменны мои желания! В этой жизни я хочу только одного! Станьте моей женой!» Вилора Дюран какое-то время глотала ртом воздух, если, конечно, о призраке можно так сказать, потом воскликнула. «Да вы рассудок потеряли, баронет!» «Как я могу стать вашей женой, если я умерла?» «Она говорит, что умерла». Зевнув еще раз, донесла я до баронета. «Это не важно!» — тряхнул решительно головой баронет. «Мои глаза видят вас, а больше мне ничего не нужно!» У Велоры задергался край рта и начался нервный тик. «Не думала, что у привидений это бывает!» «Почему вы не понимаете, что вам говорят?» ерилась она, топнув прозрачной ножкой прямо в воздухе. «Я призрак!» Со вздохом я повернулась к баронету. Саела Дюран сообщает, что она призрак. Влюбленный взор длинноволосого красавчика источал лучи безграничной любви. «У каждого свои недостатки», — философски сообщил он. «Это не помешает нашему счастью». Я на миг задумалась. Где-то я слышала эту фразу. А, впрочем, неважно. Он говорит... Повернулась я к Вилоре, но та, снова топнув призрачной туфелькой по воздуху, перебила меня. Я слышала! Ее глаза метали молнии, искры. И если бы можно было убить взглядом, красавчик-баронет уже был бы трупом. Похоже, пора вмешиваться. Саэла Дюран произнесла я, привлекая к себе внимание Велоры. «Я, конечно, рада посодействовать вам в ваших любовных отношениях, но раз уж вы сейчас здесь, мне хотелось бы кое-что узнать у вас». «Ну что вы хотите?» устало выдохнула новорожденная ламия. Я помолчала, думая, как правильно сформулировать вопросы, и, наконец, спросила. «Что случилось с вами там, в море? Вы помните?» Велора подняла голову и посмотрела мне в глаза долгим, не мигающим взглядом. Конечно, вопрос нужно было бы задать максимально тактично, но я не представляла, как это сделать. Поэтому спросила прямо. «Как вы умерли?» Выражение лица Велоры вмиг изменилось. Исчезло раздражение, которое вызывала в ней слепая настойчивость баронета Аризи. Исчезло высокомерие. Она посмотрела куда-то в сторону. Мне показалось, что взгляд ее невольно тянулся к окну за спиной. Из комнаты, которую занимала в этом замке Велора, наверняка открывался вид на море. Вдруг подумала я, почему-то не на миг не усомнившись, что угадала. Однако из окон моей комнаты моря видно не было, только сад. Баронета Ризи встретил меня на полпути к одному из островов», – задумчиво произнесла она. «Он помог мне перебраться в его лодку и сел на весло. Я велела ему поспешить». Вилора покосилась на баронета и тяжело вздохнула. «Раз уж этот глупец решил рискнуть своей головой, чтобы устроить мне побег, то, по крайней мере, ему нельзя было попасться на глаза людям его светлости». Вилора! С предыханием произнес баронет Аризи, его брови вытянулись домиком, придав лицу растроганное выражение. Только что в твоем взгляде на меня было столько тревоги, неужели мне показалось? Ты беспокоишься обо мне, Вилора? Я так рад. Невеста-призрак медленно и мрачно посмотрела на баронета, потом перевела взгляд на меня. «Саэла Бизар, передайте ему, что если он скажет еще хоть слово, я исчезну и больше перед ним не появлюсь никогда!» Я очень хотела узнать, как же умерла Велора. Ее исчезновение меня не устраивало, поэтому я подумала-подумала и, приподняв вверх указательный палец, сказала Велоре «Минутку, Саэла!» Подойдя к баронету, я наклонилась к его уху и прошептала «Саэна Ризи, Саэла Дюран сказала» что восхищается молчаливыми мужчинами и согласилась выйти за вас замуж, если больше вы не произнесете ни слова. Красавчик-блондин несколько секунд осмысливал мои слова, потом его глаза загорелись, он набрал полную грудь воздуха и решительно сжал рот. «Все», — подумала я, — «теперь он будет молчать с гарантией». «Что вы ему сказали?» подозрительно поглядывая то на меня, то на баронета, спросила Вилора. «Не волнуйтесь, Саэлла!» кивнула я. «Передала ваши слова в лучшем виде. Итак, что же с вами случилось? Мне не терпится узнать». Вилора все еще с подозрением косилась на героически сжимающего губы баронета, но потом, словно отмахнувшись от него, вернулась к своему рассказу. Баронета Ризи предложила обогнуть ближайший остров и уже за ним повернуть лодку в сторону материка. Я согласилась, что это разумно. Ведь так, направляясь к материку, мы будем дальше от замка, и меньший риск, что нашу лодку заметят. Однако она помолчала несколько секунд, словно неуверенная, что стоит говорить дальше, но все же продолжила. Когда мы почти поравнялись с островом, я услышала за спиной всплеск. Он был очень громкий, я не могла не обернуться, а когда обернулась... — Что? — не выдержала я. — Что вы увидели? — Вилора посмотрела мне в глаза и ответила. «Я знаю, что в тот момент я увидела то, что убило меня». «Да?» — подгоняла я. «И что же это было?» Вилора моргнула и скосила глаза в сторону. «Не помню». Я смотрела на нее, потеряв дар речи. «В смысле?» — наконец выдавила из себя. «Вы видели то, что вас убило, но не помните, что вы увидели?» Велора кивнула. «Так и есть». Я еще немного помолчала. «Совсем-совсем ничего не помните?» Спросила, не сдержав разочарования. Велора перевела на меня взгляд. «Что значит ничего?» Возмутилась она. «Кое-что я помню». «И что же?» Со снова вспыхнувшей надеждой, спросила я. Велора помялась. Она снова отводила взгляд, хмурила призрачные брови, как будто сомневалась, что стоит делиться со мной тем, что знала. Я прокашлялась. Кхм -кхм. «Знаете ли вы, Саэлла, что демоническая аура Марая способна развеивать призраков?» — спросила я, глядя на Велору. Прозрачные, как вода, глаза девицы округлились недоверчиво и настороженно. «Это правда? Правда-правда!» подтвердила я. «Вон хоть у тех девиц спросите, что в стене застряли». Велора повернулась к двум ламиям, которые так и высовывались из стены лишь наполовину, словно готовые в любой момент дать задний ход и исчезнуть. Ламии в ответ на взгляд Велоры охотно покивали. «Но не волнуйтесь, Сайла, я могу защитить вас от него!» — мило улыбнулась я. «Девицы!» Лами снова истово закивали, мол, все чистая правда, она может. Но для этого мне нужно знать, что с вами случилось, — добавила я и вздохнула с притворным сожалением. — В ином случае я, увы, не смогу вам помочь, если демон его светлости пожелает развеять вашу душу. Кто знает, что с вами случится после этого. Может быть, вы исчезнете окончательно, ну, то есть совсем, вообще. Велора помрачнела, нахмурилась. И сглотнула нервно ну, ладно ладно я расскажу заверила меня она но если вы мне не поверите я не виновата вы главное скажите что видели остальное моя проблема сказала я глаза решительно произнесла вилора что простите не поняла я услышав за спиной громкий всплеск я повернулась и увидела в окружающей меня темноте глаза Вилора вскинула подбородок. «Огромные глаза! Они смотрели прямо мне в душу! И я вспомнила их! Вспомнила, потому что уже видела прежде!» «Где?» — живо спросила я. Вилора сощурила глаза и покивала. В зеркале Кархена. Те же самые глаза. Тот же самый взгляд смотрел на меня из зеркала его светлости. Она посмотрела на меня чуть искоса. «Вы ведь тоже их видели, Саила Бизар?» «Видела». И тоже очень хорошо запомнила. Глаза сплошная чернота, заглядывающая в самую душу. И голос, который произнес «Такова будет плата». Не ответив на вопрос Велоры, я спросила «А что было дальше?». вилора издала очередной вздох и пожала плечами. «Я помню, что, испугавшись, закричала, а потом...» «Помню, что неслась к замку, не осознавая, что со мной происходит». А когда пришла в себя, уже была здесь и обнаружила, что стала призраком. Я хмыкнула задумчиво и повернулась к блондину. «Но ведь баронет Аризи должен был видеть, что с вами случилось. Ведь он был рядом!» Вилора отрицательно покачала головой. Я слышала, как он говорил дворецкому его светлости, что, когда обернулся на мой крик, меня уже в лодке не было. Баронет решил, что я выпала из лодки и нырнул за мной. Этот глупец едва не утонул, пытаясь найти меня, когда подоспели слуги герцога и вытащили его из воды, после чего помогли ему забраться в лодку и привезли в замок. Виллора задумалась. «Если я действительно утонула, то не помню этого. Не могу вспомнить, как падала в воду». Какое-то время в комнате стояла тишина. Мои ожидания не оправдались. Теперь я знала, что невесты действительно умирают, но... Неужели со всеми остальными произошло то же, что с Вилорой? Бедняжки даже не знали, как умерли. Что может быть хуже? Что же за чертовщина творится в этом замке? Нет, поправила я себя. На островах. Что же здесь творится, на этих островах? У меня на языке вертелся еще один вопрос, который я собиралась задать Вилоре Дюран но в этот момент в дверь моей комнаты громко постучали. «Госпожа Бизар! Госпожа Бизар!» Я легко узнала голос Силуяна. Зачем я понадобилась дворецкому его светлости в такое позднее время? Или уже раннее? Решив открыть, я подошла к двери. Повернувшись назад, посмотрела на Вилору. Быстро сориентировавшись, седьмая невеста кивнула мне и поспешно исчезла растворилась в воздухе, как будто ее и не было. Убедившись, что две и больше не торчат у меня в стене, как вилки в торте, открыла, наконец, дверь. — Что вам угодно, Силуян? — спросила я не слишком приветливо. — Прошу меня простить, госпожа Бизар, — учтиво склонил голову Дворецкий, но исчез его сиятельство баронета Ризи. Всем слугам и мне, в том числе, велено его отыскать, поэтому... «Вот радость-то!» — воскликнула я и демонстративно распахнула дверь пошире. «Баронет, бедняжка, заблудился! Случайно оказался у дверей моей комнаты. Видимо, от горя он потерял рассудок». Я обернулась и посмотрела на жертву моих инсинуаций. Блондин уже открыл рот, видимо, чтобы возразить по поводу своего потерянного рассудка. Но, посмотрев туда, где только что в воздухе парила его призрачная возлюбленная, решительно закрыл рот и покрепче сжал губы. «Впечатляет!» – подумала я. В глубине души я даже восхитилась силой его любви к девицу Дюран. Но самое главное, что теперь он не проговорится о Вилоре, и о нашем с ней разговоре, пусть даже он слышал его только наполовину, тоже никому ничего не скажет».